За эти три дня, проведенные в семействе Рябовых, Игорь успел понять, что москвичи — люди хорошие, но немного странные. Все они жили какой-то суетливой, шебутной жизнью, словно каждый день что-то праздновали. Они называли парадное подъездом, булки именовали батонами и долго не могли его понять, когда он сообщил, что хочет купить родителям красивые обои, чтобы сделать ремонт в зале. Слово «зал» — Было им непривычно, по их мнению, так назывались помещения во дворцах, а небольшие комнаты в квартире. Все три дня Сашкина мама кормила их как на убой, причитая, какие они худенькие и болезненные. Особенно, конечно, ее сыночек, который уже тогда весил под и вид имел исключительно бодрый. За все 72 часа Они так и не выбрались посмотреть город, хотя Игорь до последнего надеялся на ознакомительную прогулку. Но рядовому Рябову его настрой был непонятен. «Да ладно тебе, Игореха! Отъедайся, отсыпайся! Тебе потом еще год служить!» «Нет ничего особенного в этой Москве. Ну, башня со звездой, ну, театр с лошадьми. Я и сам, кстати, в этом театре никогда не был. И ничего, жив еще». Игорь не возражал но дал себе слово, что после дембеля обязательно еще раз навестит столицу, но уже без оказавшегося вдруг таким скучным Рябова. Игорь вдохнул свежий осенний воздух. Наверное, он никогда не смог бы жить где-то, кроме Озерска. Тут его родные, работа. Тут доставшаяся от родителей маленькая уютная квартира со старой мебелью. Тут ребята-таксисты, такие же, как и он, работяги. Тут его начальник самый мудрый и все понимающий. Арона Натановича между собой звали Старик. Он был для них другом и отцом, лучшим в мире собеседником и советчиком. Игорь не знал другого человека с таким объемом знаний, с такой фантазией, с таким запасом мудрых мыслей, с таким чувством юмора. Счастье — это когда утром хочется идти на работу, а вечером возвращаться домой, к семье. — говорил старик, прилаживая над входом СТО матерчатый плакат с надписью «На работу как на праздник». Семьей семьёй дело у всех обстояло по-разному, но на работу действительно ходили как на праздник. Неверно было бы сказать, что заслуга Арона нантановича перед Озёрском заключалась только в создании таксопарка. Все было намного сложнее. Станцию техобслуживания, где работал Игорь, Можно было назвать большим домом, который старик бережно строил несколько лет, тщательно подбирая кирпичики. Или островом в неспокойном море постперестроечного городка. Или садом, который Арон Натанович возделывал потом и кровью. И, наконец, большой дружной семьей, где каждый был для другого намного больше, чем просто коллегой. Старик, как никто другой, умел увлечь общим делом, и при этом ему совершенно чужда была философия отдельных винтиков в одной большой системе. Для него каждый из них, водителей, был уникален и незаменим. Понял это Игорь не сразу. В молодости все воспринималось как должное, казалось, так оно везде, иначе не бывает. И лишь потом, наслушавшись разговоров в курилке, Он понял, как ему повезло, что он работает у Арона. Курилкой называли просторную продолговатую комнату при гаражах. Старик специально оборудовал ее для отдыха, поставил туда три дивана, низкий журнальный столик, черно белый телевизор и маленький холодильник. Здесь водители коротали время в ожидании вызова, обедали, пили чай, решали кроссворды и обсуждали все, что можно, начиная с международной политики — и заканчивая ссорой с подвыпившими соседями. Раньше Игорь тоже охотно участвовал в этих разговорах, но когда родилась Настена, все остальное стало казаться ему несущественным. Предстоящий ремонт машины, стремительно растущие цены и столь же стремительно обесценивающаяся зарплата — все это имело значение лишь постольку, поскольку касалось дочки. Он мог часами рассказывать о том, что Асенька сделала сегодня, а что позавчера, как она болела ангиной, как нарисовала его портрет, и что забавного они с женой услышали от нее в последнее время. Вскоре в речь его коллег как-то сами собой вошли исковерканные детским языком словечки и смешные выражения из репертуара его дочурки. Особенно любили таксисты вспоминать замечания, сделанные Настей во время загородной прогулки. Как-то ранней весной семья Быковых отправилась навестить Алену тетку в Сосновке. Утро было довольно прохладным, Игорь решил сделать небольшой перерыв и притормозил на обочине. Аля вынула из сумки термос с горячим чаем, напоила дочку и предложила попить Игорю. Тот, обернувшись, взял у нее из рук железный стаканчик и тут увидел совершенно круглые от удивления и испуга глаза Настёны. «Ты что, папа? Этого же нельзя! По телевизору говорили, что пить за рулем нельзя! На полном серьезе выдала его законопослушная пятилетняя дочь. Тебя же заберут в милицию!» «Интересно, почему с ним это происходит?» Почему уже несколько месяцев он словно просматривает свою жизнь, заснятую на кинопленку? Почти каждый день приходят на ум эпизоды из прошлого. Это сейчас-то, когда он абсолютно счастлив. Когда он поделился своими размышлениями с Ароном, тот предположил, что это к переменам в жизни. «Никто не знает, что ждет его завтра», — сказал старик. «Картина у меня дома, помнишь?» Игорь понял, о чем шла речь. Эта репродукция с полотна какого-то художника, не то француза, не то бельгийца, произвела на него очень сильное впечатление, когда он увидел ее впервые. На ней был изображен старинный замок, не сказочный, изящный и вычурный, а прочный, массивный, как строили в совсем уж древние времена, когда девиз «Мой дом, моя крепость» был незабавной поговоркой определением жизненной необходимости. Впечатление надежности замка усиливалось еще и тем, что стены и башни были высечены из скалы, на которой этот замок стоял, такой же крепкой и нерушимой на вид, как и само строение. Но вся оригинальность картины заключалась в том, что эта самая скала висела без всякой опоры в воздухе, на фоне голубого, полного облаков неба, прямо над волнующимся морем. «Здорово!» — сказал тогда Игорь. «Как называется эта картина?» Старик пожал плечами. «Не знаю. Тут написано по-французски, а я францей не парле. Я зову ее «Мир над пропастью». На мой взгляд, тут выражена вся сущность нашей жизни. Как бы прочно и уверенно ты себя не ощущал, всегда надо помнить о том, что ты в конечном счете... Висишь в воздухе над пропастью.